Глава девятнадцатая. Стоять под презрительными и недовольными взглядами мужчин, облеченных властью и магией, было неприятно. Однако Соня знала, как справиться с собственными ощущениями. Она представила, что перед ней не седовласые мужи, а первокурсники, этакие академические младенцы, юные, наивные, ничего не понимающие в инженерном деле. «Джентльмены». Софья легко улыбнулась, сбрасывая капюшон плаща. «Его Величество ознакомился с достижениями моего мира и решил, что вам полезно будет узнать, какие изобретения и достижения могут принести пользу короне». Мужчины переглянулись, завозились, как нерадивые студенты. Они явно собирались сорвать выступления и на мирной выскочке. Но их остановил пол Софии, ее сдержанность и упоминание короля. Теперь любой бунт можно было представить как сопротивление не только прогрессу, но и воле его величества. Между тем, Соня продолжала. Итак, все вы наверняка слышали об исследованиях электричества. За ним будущее, джентльмены. В моем мире гидроэлектростанции обеспечивают дома светом, теплом, развлечениями, дают работу множеству людей. Железные дороги связывают между собой города и страны, На одном поезде можно проехать всю страну из конца в конец, не покидая комфортного вагона. В небе летают самолеты, в морях плавают пароходы, способные перевозить десятки тысяч человек. В городах передвигаются безлошадные повозки, а самые элегантные леди и джентльмены не чураются прогулок на велосипедах. Все это – дела будущего. И поскольку я с ним знакома, я могу рассмотреть ваши изобретения – и подсказать, что в них нужно исправить или улучшить, чтобы они привлекли внимание общественности и его величества. Закончив свою речь улыбкой, Софья демонстративно огляделась и попросила секретаря ректора. «Франклин, можно мне стул?» Молодой человек немедля принес из темного угла для нее стул, а потом, повинуясь движению пальцев лорда Грая, из того же угла вылетели стулья для королевского мага и леди Изабеллы. Девушка чинно села между Дуэньей и опекуном, а потом внимательно посмотрела на ученых мужей. Энтузиазма не было, но она и не ждала его. Она искала в глазах интерес, но видела лишь недоумение и раздражение. Любопытством горел только взор секретаря-ректора, и это уже было хорошо. «Друг мой Шелдон», — воскликнул лорд Корнелиус, — «не ты ли хотел обсудить свои изобретения с кем-нибудь понимающим?» «Леди София готова осмотреть твои прожекты!» Самый сморщенный и желчный по виду старик вскинул голову, уставился на девушку с свинцовыми глазами и заскрипел, как старая шарманка. «Женщина? Корнелиус, вы серьезно? Женщина разбирается в механике? Да они порой в тарелке супа разобраться не могут!» Желчно, собирая губы в куриную гуску, Лорд Шелдон громил весь женский род, начиная с прародительницы Евы. Но Соня его не слушала. Она смотрела на других магов и механиков и видела на их лицах полное согласие с мнением старика. Только молодой лорд Франклин болезненно морщился, словно эти слова доставляли ему неприятные ощущения. Когда профессор выдохся, Софья ему нежно улыбнулась и сказала... «Что ж, лорд Шелдон, ваше изобретение я изучать не буду». Повисшая пауза была прервана смешком старика и хмыканьем других магов. «Все, кто поддержал профессора в его заблуждении, подсказок не ждите». Соня была зла, как осенняя муха, и с трудом удерживала на губах любезную улыбочку. Леди Изабелла одобрительно фыркала в платочек, лорд Грай удрученно качал головой. «Вы еще не в курсе, джентльмены?» Софья еще раз обвела всех взглядом, и ее улыбочка стала слегка ехидной. «Не блистали маги богатыми нарядами или особенной ухоженностью?» «Буквально вчера мы с лордом Граем усовершенствовали некий материал, давно известный в вашем мире. Сейчас он дешев и непрактичен, но после усовершенствования мы подали патентную заявку...» которая по примерным подсчетам принесет нам около полумиллиона золотых в ближайшее время. Пауза стала оглушительной. «Однако я понимаю, джентльмены, что работать с женщиной вам не интересно Вы не верите в женские мозги и знания. Что ж, воля ваша. Лорд Морен». Соня повернулась к ректору. «Его Величество поручил мне набрать небольшой курс женщин-изобретателей. Двадцать человек, не больше. «Нам понадобятся учебные классы, практическая лаборатория, отдельные помещения для проживания и приема пищи». «Уверена, мужчины, обремененные излишками разума, не оставят дам в покое. А мне бы хотелось как можно скорее предоставить монарху результат». «Да вы с ума сошли, леди София!» Чуть не хором возопили все присутствующие. А вот в глазах секретаря Соня это видела. Загорелась безумная надежда. «Приказ короля!» — голосом выделила она и добавила. «Впрочем, вы можете ставить мне палки в колеса, и тогда первый в мире женский колледж откроется не у вас, а в городском доме Виконта Мэйфера, и все лавры достанутся ему. Всего доброго, господа!» Софья резко встала и вышла за дверь. Ошеломленные королевский маг и леди Изабелла последовали за ней. «Подождем!» Усмехнулась Соня, когда тяжелая дверь закрылась. «Чего подождем?» – сердито пробурчал лорд Корнелиус. «Не ожидал я от коллег такой дремучести». «О, поверьте мне, милорд, это нормально. Меня хотя бы и не пытались бить». «Так чего мы ждем?» Леди Изабелли не нравился ледяной коридор Академии. Она ежилась и хотела скорее уйти. «Полагаю, моих новых учениц». Хищно улыбнулась София, когда из боковой двери в коридор выскользнул лорд Франклин. «Леди София!» Он бегом кинулся к ней, забыв про вежливость манеры. «Скажите, вы действительно планируете открыть колледж для женщин?» «Действительно планирую», — подтвердила девушка. «А что, лорд Франклин, у вас есть кандидатуры?» «Есть», — смущенно кивнул молодой лорд. «Мои сестры, видите ли...» Наш отец считал, что женский разум мало отличается от мужского. А поскольку наследника долго не было, он вырастил дочерей как ученых, а потом родился я. «В какой сфере науки развиваются ваши сестры?» – доверительным тоном уточнила Соня. «Старшая занимается механикой», – сглотнув, признался секретарь. «Средняя предпочитает ботанику, а младшая – магомедик. Правда, учиться официально им не позволено» но они пишут научные статьи в журналы под мужскими псевдонимами. «Это прекрасно, Франклин. Я бы хотела познакомиться с вашими сёстрами. Если лорд Грай не будет возражать, я бы пригласила их на чай. Завтра, если метель утихнет». «Благодарю вас, миледи!» Лорд Льюис с горячностью поклонился и убежал обратно в зал. Королевский маг покачал головой, глядя ему вслед. «Толковый, малый и далеко пойдёт». «Но, леди София, вы уверены? Образование для женщин?» «Лорд Корнелюс», — ласково улыбнулась в ответ девушка. «Поверьте, это очень долгая история. Для начала в науку пойдут только те, у кого есть деньги и время на обучение. Но даже эти немногие дамы заставят мужчин подтянуться. Меньше расхлябанности, больше ответственности и точности в делах — все это пойдет на пользу науке». «Тут вы, пожалуй, правы, миледи». — согласился маг. — А если его величество назначит стипендии, за которые смогут бороться и женщины, то лет через двадцать в науку придут простолюдинки. Все это старому магу понравилось меньше, а леди Изабелла вдруг сказала отстраненным тоном. — Стипендии могут быть и частными. Послезавтра у меня в склепе собирается благотворительный дамский комитет. Мы обсудим такую возможность, леди София.